Глава 9: в которой друзья путешествуют по воздуху. Пока разбойники и географ плескались в воде, тучи над островом становились все чернее и чернее, словно небо кто-то раскрасил фиолетовыми чернилами. Вдруг сверкнула молния, а потом снова, снова и снова. «Кажется, сейчас будет левень! Посмотрев на чёрный от туч неба, сказал Бульбуль. -буль. «Нет, это не дождь, а настоящий ураган», — сказал географ. «Так какая разница?» — удивился пират. «Ураган страшнее обычного дождя. Нужно срочно прятаться!» — крикнул географ. «Скорее в укрытие!» «Я могу заржаветь!» — переживал самоделкин. «Куда ж нам тут спрятаться?» Забегал по берегу дырка. «Куда?» «Посмотрите, вон на том высоком дереве есть большие гнезда», показал карандаш. «Это гнезда каких-то гигантских птиц», решил географ, стараясь перекричать ветер. «Наверное, тут живут птеродактили». «Скорее в гнезда, там можно укрыться от урагана», скомандовал Самоделкин и первым полез на дерево. «Широкое листва укроет нас от дождика», — быстро сообразил карандаш, забираясь на ветку. «Посмотрите, как здесь много гнезд! Всем хватит!» «Мне самое большое гнездо, потому что я самый толстенький», — предупредил пират Бульбуль, -буль, карабкая с ветки на ветку. Шпион Дырка с проворностью макаки залез на дерево и выбрал себе самое глубокое гнездо, прямо над Бульбулем. На море действительно начался шторм. Волны бились о берег, а дождь хлистал по песку и деревьям с огромной силой. Но путешественники были сухими. Огромные листья над головой закрывали их словно большим зонтиком от потоков воды. «А вдруг птеродактили вернутся?» — сказал Дырка. «Где они? Почему гнезда пустые?» «Они на охоте», — отозвался из своего гнезда профессор Пыхтелкин. Ловят крупную рыбу. «Ну, и пусть тебе ловят до завтра», — сказал Дырка. «А мы тут пока посидим». Птеродактили — очень крупные и тяжелые птицы. Начал новый рассказ географ. Они не смогут взлететь с берега или с воды. Для того, чтобы взлететь, им приходится забраться на скалу или на очень высокое дерево. «А как же они рыбу тогда ловят?» — спросил Самоделкин. — Они хватают ее на лету, — ответил Семён Семёныч. — Здесь водится очень крупная рыба, прям как в доисторические времена. У птеродактилей огромный зубастый клюв и цепкие длинные когти. Из таких когтей ни одна рыба не вырвется. — Главное, чтобы меня никто не схватил зубастым клювом, — ворчал из своего гнезда шпион Дырка. Неожиданно на остров обрушился настоящий смерч. Со стороны моря на лес надвигалась огромная воздушная воронка, которая крутилась со страшной скоростью, круша и ломая все на своем пути. «Ай!» — закричал Дырка. «Ой!» — воскликнул Самоделкин. «Меня поднимает в воздух!» — завопил пират Бульбуль. -буль. «Меня сейчас дует прямо в море!» Кричал Карандаш. «Держитесь крепче!» — выкрикнул ученый. «Что?» — не расслышал Самоделкин. «Я говорю, держитесь крепче за свои гнезда!» Еще громче крикнул географ. Смерч подхватил огромные гнезда с путешественниками и, словно пушинки, закрутил их в воздухе. «Караул!» вопил дырка. «Лечу!» «Спасите!» — ревел Бульбуль. -буль. «Помогите!» Гнезда крутились в воздухе, словно детская карусель, поднимая отважных путешественников все выше и выше, под самые облака. «Ой!» — продолжал надрываться дырка — «У меня голова кружится! Куда я попал?» «Нас ураган утащил!» — кричал ему в ответ карандаш. «Нас смерч крутит!» — еще громче кричал Самоделкин. «Я сейчас вывалюсь из этого крутящегося гнезда прямо на землю!» Продолжал скулить дырка. Ураган словно пушинки крутил и вертел огромные гнезда птеродактилей над островом. Сначала путешественники очень испугались, но потом поняли, что волноваться-то не стоит. Ветер крепко держал их в воздухе. Пять огромных гнезд, сделанных из толстых прутьев, летели рядом друг с другом, попав в воздушный поток урагана. «А мне даже нравится так летать!» выкрикнул, высовываясь из своего гнезда, профессор Пыхтелкин. Отсюда весь остров виден как на ладони. Как бы не шмякнуться вниз, когда ураган закончится, орал пират Бульбуль. -буль. Да, упадем и прямо в пасть к тиранозавру каком-нибудь, скулил дырка. Ой, добром, да, похоже, это не кончится. Я придумал, закричал самоделкин. Карандаш, срочно нарисуй мне мои инструменты. Волшебный художник кивнул и принялся за дело. Он прямо на дне своего гнезда нарисовал набор инструментов Самоделкина. Он хорошо знал, что нужно рисовать, потому как уже много раз делал это. «Готово, Самоделкин!» — сказал художник и прямо на лету перебросил корзину с инструментами в гнездо товарища. «Ура!» — сказал Самоделкин и принеса быстро-быстро что-то мастерить у себя в гнезде. Через пару минут все было готово. «Пять маленьких блестящих моторчиков!» Первым делом он прикрепил моторчик к своему гнезду. Раз-два — и готово. Гнездо стало управляемым, словно маленький вертолетик. Оно могло лететь куда угодно, на любой высоте, куда захочет летчик. «Ух ты! Вот это да!» — сказал Дырка. Через некоторое время Самоделкин установил всем путешественникам в гнездах по моторчику, облетев по очереди каждого на своем гнезде. «Теперь нам ураган не страшен», — обрадовал друзей железный человечек. «Это почему?» — не понял пират Бульбуль. -буль. «А потому что теперь мы сами будем летать где захотим и куда захотим», — радовался Самоделкин. «Вот, видите, ручка? Потяните ее на себя, и ваше гнездо превратится в небольшой вертолет». Маленькие вертолетики гнезда поднялись над ураганом, И полетели вперед, обгоняя ветер. Самоделкин был мастер на все руки, поэтому он придумал такие моторчики, управлять которыми было очень просто, даже глупым разбойником. Смотрите, вон там внизу какие-то небольшие динозавры бегут. Обратил внимание всех карандаш: Как они называются? Это динонихи, одни из самых свирепых динозавров-охотников пояснил ученый. «Хорошо, что мы так высоко летим над ними, иначе нам пришлось бы туго». «Они что, могли бы съесть нас?» Слегка испугавшись, спросил дыркой своего гнезда. «Да, эти монстры запросто смогли бы съесть не только нас, а даже крупного динозавра». Согласился географ. «Ведь само название дей но переводится как «ужасный коготь». Когти у них действительно ужасные. Длинные и острые, словно бритва. Посмотрите сами. Путешественники подлетели поближе к земле, чтобы получше рассмотреть хищных зверей. В длину они достигали не более 4 метров, но на передних и задних лапах у них были острые ножи когти. Смотрите, эти динонихи преследуют какого-то крупного динозавра. Показал пальцем дырка. Неужели они с ним справятся? Что-то я в это не очень верю. Он же их запросто ногами растопчет, засмеялся бульбуль. -буль. Или закрыти зубами, гляньте, какие зубы у этого динозавра! обратил внимание карандаш. Они охотятся на тинантозавра, сказал Семён Семёныч. Сильного и опасного динозавра! Он в длину метров 7 не меньше. Разглядывая звери, сообщил Самоделкин. Дейнонихи более мелкие, но весьма свирепые ящеры и всегда охотятся лишь стаями. Они, как правило, окружают тенонтазавра со всех сторон, нападают и легко побеждают его в схватке. «Карандаш, нарисуй мне поскорее несколько кокосовых орехов», попросил пират Бульбуль. -буль. «Зачем тебе орехи?» — удивился художник. «Ты что, проголодался?» «Нет, я хочу кидаться ими сверху в динозавров!» Смеясь, ответил пират Бульбуль. -буль. «Очень хочется запустить орех в голову самому опасному и сильному динозавру!» «И мне тоже нарисуй!» — обрадовался шпион Дырка. «И я тоже буду швыряться с орехами сверху! Так здорово безобразничать, зная, что они тебя ни за что не смогут схватить!» «Нет!» «Не буду рисовать!» — нахмурился волшебник. «Динозавры хоть и огромные, но кидаться в них орехами нехорошо!» «Зря вы думаете, что они вас не найдут!» — покачал головой географ. «У динозавров очень хорошее зрение, слух и обоняние. Если они тебя запомнят, то твой запах они почуют даже издалека и смогут найти потом и отомстить!» Неожиданно в воздухе появились небольшие птицы, чем-то очень похожие на змей, только с крыльями. У них были очень короткие шеи и очень длинный хвост. Крылья были просто огромные. Размах, наверное, метров двенадцать, никак не меньше. — Это еще что за птица такая? — удивился Самоделкин. — Ух, какие у нее страшные зубы! — Особый вид птерозавров. Называется Фобетор, ответил ученый. Они не опасны? Поинтересовался бульбуль. уши очень глаза, у них недобрые, того и гляди клюнут. Они питаются насекомыми или рыбой, что водится в озерах или в море, ответил географ. Но крупные представители птирозавров могут съесть и мясо. Кыш, кыш. — замахал руками шпион Дырка. — Пошли вон! Птицы полетели дальше, а путешественники поднялись чуть выше над островом, ловко управляя летающими гнездами. — Смотрите, ураган остался внизу! — радовался Дырка. — И здесь он нам совсем не страшен! «Э — Эгегей, нам никто не страшен! — кричал Буль-Буль. Сбылась моя мечта, я стал настоящим воздушным пиратом. Не успел Бульбуль -Буль произнести последнее слово, как на путешественников легла какая-то черная тень. Прямо у них над головой оказалась целая стая огромных страшных птиц. «Вот таких летающих рептилий уже стоит бояться», — испуганно произнес географ. Это крылатый змей, названный в честь божества древнего народа астеков. «Ну что, попались, голубчики?» Раздался чей-то голос сверху, из-под небес. «Кто это?» — перепугался дырка. «Говорящий динозавр!» — вздрогнул Бульбуль. -буль. «Стойте, мерзавчики, не уйдете от меня!» Гремел с небес тот же самый голос. Карандаш с друзьями даже немного растерялись от неожиданности, но потом увидели, что на одном из летающих ящеров верхом сидит какой-то человек в черной маске и черном плаще. Вы... — Вы кто такой? — заикаясь, спросил Карандаш. «Ха — Ха-ха-ха! Я повелитель острова динозавров! — закричал человек в маске. «Я хозяин острова и всех динозавров, что обитают на этом острове!» «У динозавров не бывает повелителей», — решительно ответил географ. «А я, по-вашему, кто тогда?» Облетая путешественников по кругу, громко смеялся повелитель. «Я самый великий ученый на Земле!» Ух, не к добру это!» — тихо произнес Самоделкин. «Как вы посмели без разрешения пробраться на мой остров?» Гремел сверху голос повелителя. «Вон с моего острова!» «Остров вовсе не твой. Он необитаемый», — спокойно ответил Семен Семенович. «Его нет ни на одной карте мира». «Этот остров я обнаружил первым!» Подлетая на летающем ящере поближе к путешественникам, Грозно заявил повелитель. «А раз так, то остров мой, и все, кто бегают, ползают и живут на нем, тоже мои». «Дудки тебе!» — показал язык Дырка. «Мы тебя не боимся!» — рявкнул пират Бульбуль. -буль. «А вот как? Стреляну в тебя из рогатки!» — пригрозил шпион Дырка, доставая из кармана свое оружие. Я в последний раз приказываю, улетайте с моего острова, а то хуже будет! Пригрозил повелитель. На! Пущай!» — выкрикнул дырка и точно выстрелил в него из рогатки камнем. Ну, всё! мое терпение лопнуло! Я вас предупреждал. Вы меня не послушали! грозно закричал повелитель. А ну-ка! «Хватайте их, мои верные птички!» Птирозавры кинулись на путешественников. Хотя это были и не самые огромные хищники, но они казались довольно опасными. «Скорее за мной!» — скомандовал Самоделкин и нажал на ручку мотора. «Летим на землю, там они будут нам не страшны!» Все летающие гнезда одно за другим стремительно понеслись вниз, в сторону джунглей. «Хватайте их! Кусайте их!» кричал повелитель откуда-то сверху, с небес. Но было поздно. Карандаш и его друзья скрылись. И хотя крылья гигантов были огромные, догнать летающие гнезда они не смогли. Через несколько минут Путешественники были уже на земле безопасности.